Водил сам котوف стоит приглядеться к своим подопечным поближе. Не происходит ли и с ними подобные перемены? Не исключено, что по свету гуляет целая библиотека подпольной кошачьей литературы. Как бы наши кошки под влиянием таких вот расстлённых книжик не прониклись воинственным духом. Как стать счастливым котом? По всей видимости, не первый образец кошачьей литературы, и, скорее всего, не последний. Царс плод. Первый шаг к кошачьему благополучию. Вставай, поднимайся, кошачий народ. Если ваша жизнь Ничем не отличается от жизни большинства ваших сородичей, значит, вы волочите нудное существование, используя лишь сотую долю тех способностей, которыми природа наградила нас, кошек. Возьмём самый заурядный, бесцветный денёк. В такие дни ваши обычные занятия: спать 10 часов, просыпаться и, перевернувшись на другой бок, опять засыпать 30 минут, вспрыгивать на колени к хозяину. 30 минут. Урчать дремать на коленях у хозяина и разминать на нём когти. 30 минут. Слетать с колен хозяина под действием грубой физической силы. 30 минут. Снова впрыгивать на колени к хозяину 30 минут. Ждать, когда вас выпустит за дверь один час. Ждать, когда вас пустят обратно один час. Путаться под ногами у хозяина, чтобы он вас покормил один час. путаться под ногами у хозяина, чтобы он понял: эту дрянь вы есть и станете, даже если это последняя банка кошачьих консервов на свете, 2 часа. Уплетать консервы 30 минут. Прилизываться 1 час. Разминать когти на ковре 30 минут. Прилизываться по новой 1 час. Разминать когти на мебели 30 минут. Смотреть телевизор 1 час. Смотреть на птичек 1 час. Возможно, вас уже заела тоска от такого проживания в четырёх стенах. Вы мечтаете о полноценной, содержательной жизни, но как эту мечту осуществить? Ничего не напишешь, сокрушённо вздыхаете вы. Я ведь просто-напросто кот. Пора кончать с этими упадническими настроениями. Вы можете преуспеть в жизни и достичь полного кошачьего благоденствия. Хотите узнать, как? Прочтите эту книгу. На лёгкий успех не рассчитывайте. И уж, конечно, не надейтесь, что вам поможет хозяин. Люди твердят, будто им нравится наш независимый нрав, а сами заставляют нас ходить по струнке. Поставят в миску и позволят есть. погладят урчи. Если на них нападает охота, ласкаться берут на колени, надоест спихивают. Не мудрено, что мы в конце концов теряем уважение к себе. Я ведь просто-напросто кот. Не спешите отчаиваться. Положение не так уж безнадежно. Как гласит первое правило кошачьего преуспевания. Если кот знает, что ему нужно, он своего добьется. Друзья мои, Хватит валяться на подстилке и жевать старый носок. Хватит ловить муху, которая бьется о стекло. Хватит сидеть возле умывальника и таращиться на капли из крана. Будущее в ваших лапах. Сейчас же дайте себе слово, что больше никогда в жизни не будете уничижительно именовать себя просто-напросто кот. А теперь, пока вас не отвлекли житейские мелочи, переходите к следующему разделу. На кого из них вы похожи? Внимательно посмотрите на себя в зеркало. Ну-ну, прекратите плеваться и фыркать. Вы же знаете, что это всего лишь отражение. А вам просто не нравится собственная внешность. Ну что ж, если вы хотите, чтобы мы вам помогли достичь своего идеала, придётся сперва увидеть себя такими, как вы есть, без прекрас. Ниже приводится описание шести типов кошек. Прочтите и со всей прямотой ответьте, к какому типу вы бы себя отнесли. Бестия продувная. Любимое лакомство – все, что плохо лежит. Любимое занятие с самым невинным видом вынашивает коварные планы. Особенности поведения. Часто прикидывается спящим, а сам приоткрыв один глаз, слушает во все уши, когда его ищут, как сквозь землю проваливается. Обожает прятаться в таких местах, куда другим кошкам не долезть или не протиснуться. На зов хозяина не спешит, но с загадочной ухмылкой дожидается, когда хозяин сам подойдёт, после чего семиминут прочь. Вор-виртуоз. Имеет алиби на все случаи жизни и действует так, Будто алиби ему обеспечено искусным притворщиком. Если притвориться, что его сегодня не кормили, то почти наверняка получит вторую порцию за день. Рекомендации. Если вы считаете себя бестий продувной, то учтите. Вы слишком морочите голову хозяину просто так, и из любви к искусству. А между тем вы могли бы использовать свою хитрость с большей пользой и для себя, и для других кошек. Советуем хорошенько изучить третий и шестой разделы. этой книге